Глава пятая В 1773 году, после жаркого лета, сразу наступила холодная ненастная осень. В угрюмый октябрьский день, несмотря на сильный ветер, низкие быстро летящие серые облака, грозящие ежеминутно частым мелким дождем, крутоярская владелица в сопровождении мамушки Марьяны Игнатьевны тихо и молча гуляла взад и вперед по главной липовой аллее верхнего сада. Обе двигались то к дому, то от дома, будто нехотя или по заказу, по неволе, без всякого желания гулять. Нилочка глядела быстро и скучающими глазами на пустынную аллею или по бокам на оголенную чащу дерев и кустов. Щепина озабоченно думала о чем-то, и лицо ее было сумрачно. Всякий день, за исключением дней полного ненастья, Нилочка гуляла часа по два в этом верхнем саду и знала каждый камешек и каждую ветку наизусть. По этой аллее бегала она когда-то и пяти лет от роду с куклой на руке, и потом десяти и более с детскими мечтами. Наконец тут же гуляет она почти семнадцатилетней девушкой и думает, думает о совершенно ином. А этот сад все тот же пустынный, безответный. Осенью и зимой сквозь голую чащу виднеется через его каменную ограду, направо селенье, налево на дворные постройки, а за ними высокая колокольня храма, за ним поля и леса. Все это, от палаты храма и до последней березки, ее собственность. И вместе с тем все это как будто чуждо. Надо всем этим не она повелевает, над всем будто нависла грозой власть почти страшного для нее человека, злого, лукавого и коварного. Она у себя дома, под родным кровом, и в то же время она будто в гостях, и даже хуже, на хлебах из милости у ненавистных ей благодетелей. Говорят, будет конец такому житью, но она почти перестала верить этому. Когда она будет совершеннолетняя, опека уничтожится. Все эти чужие люди выйдут из Крутоярска по неволе, но ведь до тех пор еще ждать более четырех лет. Мало ли что может еще случиться, что они, эти неприязненные ей люди, могут наделать. Один из них страшен ей, но страшен равно всем. Сергей Сергеевич Мрацкий так поговаривают, что, кажется, никогда не покинет Крутоярска. Он сумеет так все подвести, что вековечно будет властвовать и над Крутоярском, и над Сиротою. И, думая об этом, Нилочка всякий раз кончала одной и той же мечтой. Ах, если бы явился Избавитель! Он, тот желанный и неведомый, который не устрашился бы Мрацкого, полюбил бы ее и стал бы властным над всем над всем и, пожалуй, над ней самой. На этот раз, благодаря осени, серому дню, озабоченности Марьяны Игнатьевны, молодая девушка была еще тоскливее настроена, чем когда-либо. Ей казалось сегодня еще яснее, чем бывало прежде, что она самое несчастное существо на свете. Сиротство и одиночество сказывалось еще ярче, ощутительнее. Бывало, она все свои думы или тревоги сердца поверяла своей второй матери, мамушке. Теперь вот уже третий год она перестала это делать. Марьяна Леонидовна Игнатьевна изменилась по отношению к ней, или она переменилась, и ей самой стали приходить такие мысли, которые не следовало иметь. Ее дорогая Маяня, как звала она мамушку, еще в детстве картава переделав ее имя, все чаще журила свою питомицу, когда девушка исповедовалась в своих мечтах и грезах. И кончилось тем, что теперь самое дорогое на сердце оставалось скрытым, тайным не только для всего Крутоярска, но и для этой Маяни. Услужливая из раболепства дворня, сенные девушки в особенности, часто передавали барышне кое-какие вести, касающиеся до Крутоярска. Сегодня утром Нилочка узнала, что будто на днях к ним собирается из Самары гость. Человек, к которому девушка относилась как-то странно, непонятно ей самой.